Интерьер. Комната в общежитии. Ночь. Звук голоса Робби из открытой двери буквально как щелчок пальцами разрушает все чары. В мгновение ока вся магия исчезает. Столы пусты. Кровати разобраны. Волшебные огоньки висят, только они уже несколько месяцев как отключены. В окне Чарли видит не теплый солнечный свет, а четкий прямоугольник темноты. Что касается Мэдди, то ее давно нет. От запаха ее духов не осталось и следа. Уже девять», — говорит Робби. Нам пора идти. Чарли еще мгновение стоит в центре комнаты, совершенно растерянная. Как странно, как ужасно неприятно переходить от картины в мысленном взоре к суровой реальности. В этой комнате не осталось счастья. Сейчас она это понимает. Это просто коробка с белыми стенами в которой хранятся воспоминания, теперь омрачённые трагедией. Руби наблюдает за ней с порога. Он знает, что только что произошло. В ее голове вновь возник фильм. То, что это никогда не беспокоило Робби, было одной из тех черт, которые она в нем любила. Он знал ее историю, знал про ее одержимости и все понимал. Ты приняла сегодня таблетку? Сглотнув, Чарли согласно кивнула. Да. Если уложила, Робби произнес это так, словно она уезжала не навсегда, а только на выходные. Думаю, да, та еще работенка. Она провела большую часть дня, раскладывая свои вещи в две кучи: забрать и оставить. В итоге взяла очень мало. Только два чемодана со всей своей одеждой и коробку, наполненную сувенирами и ее любимыми видеокассетами. Остальное отправилось в короба, предусмотрительно расставленные в центре комнаты. Чтобы охранникам было легче избавиться от всего этого, когда они поймут, что она больше не вернется. Ты можешь потратить на это столько времени, сколько тебе нужно, предложил Робби. Вовсе не обязательно уезжать сегодня вечером. И я все еще готов отвезти тебя, если ты подождешь до выходных. Чарли понимала это, но для нее ждать даже несколько дней было так же немыслимо, как и остаться. Теперь уже поздно отступать. Она схватила свое пальто, вернее, пальто Мэдди, подарок ее бабушки, случайно оставленный, когда увозили остальные вещи. Чарли нашла его под кровать у подруги и присвоила. Этот винтаж из пятидесятых х был нехарактерно театральным для Чарли, который обычно предпочитала носить то, что позволяло сливаться с толпой. Сшитое из ярко-красной шерсти с массивным воротником в форме крыльев бабочки, которые собирались вместе, когда Чарли застегивала его под подбородком. Роби взял чемодан и оставив Чарли коробку и спортивный рюкзак, который она использовала вместо сумочки. Она не стала запирать комнату. Это ни к чему. Ее последнее действие перед отъездом заключалось в том, чтобы стереть имена, нацарапанные маркером на белой доске, прикрепленной к двери. Чарли Медди Слова оставили на ее ладони чернильное пятно. Они уходят быстро и тихо, незамеченные другими студентками, живущими на этаже, большинство из которых собрались в гостиной с телевизором. Слышится пронзительный голос Разанны Бар, за которым следует сдержанный смех. И хотя Чарли никогда не понимала их одержимости телевизионными программами, зачем смотреть шоу, когда фильмы намного лучше? Сегодня вечером Чарли рада этому увлечению соседок. План состоит в том, чтобы избежать прощания. Несмотря на то, что она очень сдружилась со многими девушками на своем этаже, но все закончилось в тот момент, когда умерла Мэдди. Теперь лучше всего просто исчезнуть. В одно мгновение здесь, в следующее уже нет, как Мэдди. Поездка пойдет тебе на пользу говорит Робби, когда они едут в лифте на первый этаж. Предательская глухота его голоса дает понять, что он в этом не слишком уверен. Просто тебе какое-то время нужно побыть подальше отсюда. В течение трех дней после того, как Чарли объявила о своем намерении покинуть университет, Робби продолжал упорно делать вид, что это ничего не значит для них как для пары. Однако, несмотря на обещание быть верными друг другу и поспешно составленные планы, Вроде того, что Роби приедет в Янгстаун во время рождественских каникул, Чарли осознает реальность ситуации. Их отношения закончились. Не в том смысле, что теперь наши пути расходятся, Определенно не в стиле Рэтта Батлера. Честно говоря, моя дорогая, мне наплевать. Фраза, произнесенная Рэттом Батлером персонажем фильма «Унесенный ветром, в ответ на слова Скарлетт: "Куда мне идти? Что мне делать?" Но Чарли понимала, что-то произойдет, и разрыв станет неизбежным результатом. Она будет в двух штатах и в 400 милях отсюда. Он останется в воле Олифанте, будучи, как выразилась Мэдди после первой встречи с ним, завидным уловом. Робби Уилсон, университетский математик-зануда и помощник тренера по плаванию, с подбородком Ричарда Гира и прессом Брэда Пита. Девушки уже кружат вокруг, стремясь занять место Чарли. Она может только предполагать, что одна из них в конечном итоге добьется успеха. Но если это цена, которую необходимо заплатить, чтобы убраться отсюда, то пусть так и будет. Ей можно надеяться только на то, что никогда не придется пожалеть об этом.